Глава тринадцатая Брайан до этого всего два раза летал на самолёте. Дженни с Ривом летали много и часто. Рив сел возле прохода, чтобы вытянуть в него свои длинные ноги. Брайан сел у окна и смотрел на Америку с высоты десяти тысяч метров. Дженни сидела между ними. Рив поглядывал на неё, скосив глаза. Она не взяла с собой книги или журнала, не разгадывала кроссворда. У неё не было, как выразилась стюардесса, электронного прибора. Но её лице, как рябь на глади озера, отражались её мысли. Она думала о Ханне. А вдруг мистер Джонсон умрёт, пока мы охотимся за его другой дочерью, подумал Риф. Потом он напомнил себе, что нужно просить Дженни каждый вечер звонить матери. Сам он звонить родителям не собирался. Он задремал, и ему снились кошмары. Ханна Джавинсон. Грустная и побеждённая, уже не молодая, ставшая ещё более подлой и научившаяся приносить ещё больше боли. В кошмаре Рива Ханна была холоднокровной рептилией, воровкой детей. В кошмарном сне ему виделось, что её кожа превратилась в змеиную чешую, опадавшую сухими чешуйками. Он видел, как Ханна превратилась в питона и обвилась вокруг Дженни. При этом у питона был хвост гремучей змеи, создававший характерный звук погремушкой. Он проснулся. Шея затекла, и во рту было сухо. Звуком погремушки змеи оказался шелест перелистываемых их Брайаном страниц журнала. "Риф, не хочешь на некоторое время пересесть к окну?" спросил Брайан, наклонившись к нему через Дженни. Его щёки были розовыми и веснушчатыми, а глаза широко раскрытыми и возбужденными. Просто класс смотреть сверху на поля риф. Я, наконец, понял, что большие круги — это поливальные системы. Вся Америка — сплошные круги в квадратах. А что будет, если они действительно найдут Ханну? Что, если она дотронется до щек Брайана и запустит руку в его волосы? Что, если она схватит его руку и попытается увести за собой? Дженни ужасно не нравилось сидеть в середине между ними. Она чувствовала себя как заключённый между двумя охранниками. Брайан слева, Рив справа и ремень, к которому она пристёгнута к креслу. Даже еда была какая-то тюремная. Стёрдесса предлагала напитки, но взять можно было только один, а не два. Предлагали сухие крендели, прецели, а хотелось гамбургер и картошку фри. Она думала о законе. Закон с большой буквы. а также о полиции ФБР и настоящих тюрьмах. Ей хотелось посмотреть в юридических словарях значение нескольких слов: содействие и пособничество. У неё было чувство, что именно этими словами описывается то, что сделал Фрэнк, помогая Ханне уехать из Нью-Йорка. Помощь преступнику является уголовно наказуемой. Являются ли родственные связи с преступником, которому человек помогает, смягчающим обстоятельством. Киднеппинг считается уголовным преступлением на всей территории США. Ответственность за это преступление не списывается за давностью лет. Когда бы Ханну не нашли, будет считаться, что она виновна в похищении Джен Спринг из ТРЦ так, как будто это преступление произошло вчера. Насколько виновным является и считается Фрэнк? Какое наказание ему грозит? Если его вина будет доказана, я оставлю Френка в опасной ситуации, подумала она. Она напряглась, стараясь спрятать лицо от глаз Ривы и Брайана. Она подумала о своём биологическом рослом и бородатым отце, который так надеялся, что в один прекрасный день она, смеясь, бросится ему навстречу, обнимет его и будет рада видеть как никого другого на свете. Этого пока не произошло. То, что я задумала, может уничтожить обе моих семьи, обоих моих отцов и обеих матерей, думала она. Родной дом. Дженни всю жизнь хотела и стремилась в нём жить. Она сложила руки на животе и прижала локти к бокам. Представила себе, какой спокойный, кажется, всем остальным путешественникам. Я отправилась в это путешествие при помощи обмана, подумала она. Я врала. Громадзило одну ложь на другую, словно несколько самолётов, кружащие на разной высоте над аэродромом в ожидании разрешения заходить на посадку. Всё будет нормально. Катастрофа отменяется. Мой план сработает. Она задремала. Таким сном спят маленькие дети, которых укачало в автомобиле. Во сне она представляла себе Ханна в виде спички, поджигающей сухую траву. Огонь подходил к дому и лезал стены. И внутри этого дома задыхались Фрэнк и Миранда. В поездку Брайан взял не книгу о Троянской войне, а дневники Ильюиса и Кларка. Хотя те в своё время пересекли скалистые горы гораздо севернее. Он рассеянно перелистывал страницы, но не читал, потому что ему было интереснее смотреть на землю из иллюминатора. Возможно, он не будет историком. Может, он станет географом. Но что нового в наши дни может открыть географ, уже нарисованные карты всех мест на земле? Самолёт начал снижаться, чтобы произвести посадку в международном аэропорту Денвера. Глядя из иллюминатора, Брайан наблюдал главный водораздел материка. У меня всё получится, подумал он. Мне удалось под выдуманными и ложными предлогами совершить путешествие от одного побережья страны практически до другого. Вот так-то, Брендон. Я могу делать интересные вещи без твоей помощи и участия. Считаешь, что только ты живёшь интересной и насыщенной жизнью? Мечтай дальше. Однако выдуманные и ложные предлоги лежали словно лента с острыми шипами для прокалывания шин поперёк дороги его мыслей. А что если что-то пойдёт не так? Что будет, если, например, об этом узнают родители? Мама с папой не просто разозлятся. Им придётся снова пережить все ужасы страшной истории прошлого. Самолет снижался, и земля стремительно становилась всё ближе и ближе. Здание международного аэропорта в Денвере было похоже на разбитую в бескрайней пустыне белую палатку кочевника-бедуина. Брайан был из Нью-Джерси. Он привык к тому, что вокруг много машин и людей. Впрочем, как только они вышли в терминал, Людей вокруг оказалось вполне достаточно. Все торопились, катили по полу чемоданы на скрипучих колёсиках, поглядывали на табло прилёта и вылета. Люди заразили Брайана своим возбуждением, и тот снова с радостью подумал, как он хитро обманом добился того, что они втроём планировали. Стивен говорил, что они должны сесть в автобус до Боулдера. Рив снял с конвейера их багаж, купил билеты на автобус и нашёл нужный им рейс. Брайан следил за действиями Рива, внутренне удивляясь тому, как всё это просто. Всё настолько элементарно, что я сам мог бы всё это сделать, подумал он. Когда мы полетим назад и приземлимся, я так и поступлю. Из телефона-автомата он позвонил родителям, чтобы сообщить, что они приземлились. Мама с папой обещали перезвонить миссис Джонсон, когда она вернётся из больницы. Он подумал, что зря взял с собой эту чёртову книгу. об экспедиции иллюиса и кларка. У него не будет времени на чтение. Ему надо быть начеку, чтобы не сказать ничего лишнего Стивену, а также прилипнуть к Дженни как репей, потому что Брайан считал, что должен сделать так, чтобы Дженни не подходила к Ханне. Ильюис и Кларк понятия не имели, куда направляются, подумал Брайан. Они не знали, как дойти до восточного побережья, но они до него дошли. Мы с Дженни и Ривом тоже не знаем, куда направляемся и пока не понимаем, как найти Ханну, но мы её найдём. Сиденья в автобусе были спаренными. Дженни с Ривом сели в ряду перед Брайаном, который сидел один. Он смотрел в окно. На западном побережье горизонта не было видно. Линию горизонта закрывали кроны деревьев и крыши домов. Очень редко попадались места, с которых открывались широкие перспективы. Мы не очень хорошо представляем себе, что мы делаем, подумал Брайан Спринг. Чувство возбуждения исчезло. Вместо этого Брайан почувствовал страх, что они могут найти Ханну.